Реформация проникла сюда из Пруссии. Один школьный учитель и вместе последователь Лютера по имени Кнеппин, спасаясь от преследования местного епископа, в 1521 году убежал из Пруссии в Ригу и здесь успешно начал распространять Лютерово учение. В числе его последователей и пособников явились бургомистр города Дуркоп и городской секретарь Ламиллер. Попытки рижского архиепископа Бланкенфельда строгими мерами подавить партию реформации в Риге оказались безуспешны при том самоуправлении, которым пользовался этот богатый город. А из Риги евангелическое учение стало распространяться и по другим местам, между прочим, в Ревеле и Дерпте, которые после Риги были наиболее значительными городами. Магистр ордена Плеттенберг сам питал расположение к реформации — По примеру тевтонского гроссмейстера Альбрехта Бранденбургского, он мог бы попытаться вместе с введением реформы обратить Ливонию в светское герцогство, но, находясь уже в престарелом возрасте, он не рассчитывал на основание собственной династии. Поэтому Плетенберг отнесся к делу реформы сдержанно и во время борьбы с ней духовенство вел себя нейтрально, но в раз при Риге с архиепископом явно принимал сторону горожан. Чтобы подкрепить католическую партию, архиепископ при помощи рижского капитула выбрал своим коадьютором и вместе преемником марк-графа Вильгельма, который был братом помянутому Альбрехту. Но марк-граф Вильгельм явился далеко не ревностным противником реформации, он более заботился о сохранении себе архиепископских владений и доходов. Точно так же отличались веротерпимостью и преемники Плетенберга, умершего в 1535 году. В Ливонии отражались события, волновавшие тогда Германию. Так здесь явились подражатели секте анабаптистов и иконоборцев, производившие разные бесчинства. Они выбрасывали из церквей алтари и статуи, выгоняли монахов и монахини из монастырей и даже разрушали церкви. Между прочим, в Дербте они не пощадили и православного храма, сооруженного для русских купцов. Когда в Германии образовался Шмалькальдинский союз для защиты реформации, город Рига пристал к этому союзу. По смерти Бланкенфельда, 1539 год, режане в течение нескольких лет отказывались принести обычную присягу новому архиепископу, то есть Вильгельму Бранденбургскому, как своему светскому государю, и уступили только под условием свободы вероисповедания. Эта свобода, наконец, была признана архиепископом и епископами для всей Ливонии на Вальмарском сейме 1554 года. Таким образом, к дроблению населения на отдельные сословия и народности присоединилось еще церковное разделение на католиков и протестантов. Победы Плиттенберга в русско-ливонской войне начала XVI века надолго обеспечили внешний мир для Ливонии. Этот продолжительный мир, вместе с усиленную торговую деятельностью важнейших ливонских городов, способствовал накоплению богатств и вообще произвел экономическое процветание страны. Но зато он способствовал также водворению роскоши и изнеженности и особенно вредно подействовал на рыцарский орден, который отвык от воинской деятельности, предался праздности и большой распущенности. Не стесняясь своими обетами безбрачия, рыцари открыто держали и меняли любовниц, следуя примеру своих духовных сановников. От духовенства и рыцарства эта распущенность нравов распространилась на горожан и на самое крестьянское сословие. Эсты и латыши, принявшие христианство только внешним образом и плохо наставляемые своими духовными пастырями, Вполне сохраняли свои языческие обычаи и верования, и почти не имели у себя браков, освященных церковью, в чем они подражали своим духовным господам и церковным пастырям. При таком упадке религии и нравственности на первый план выступила любовь к веселью и всякого рода празднествам. Бароны и земские рыцари в том только и проводили время, что ездили друг к другу в гости, пировали, охотились, если в дворянском доме праздновалась свадьба или крестины, то это событие служило поводом для съезда и перов на несколько недель. Горожане также при всяком празднестве предавались разгулу и пьянству. Героями перов являлись такие гуляки, которые выпивали самое большое количество вина или пива. Последнее пилось из таких кружек и чаш, в которых, по выражению ливонского летописца, можно было детей крестить. Празднества сопровождались также играми и плясками. Особенно шумные и непристойные игрища происходили зимою вокруг рождественской елки, а весною в ночь под Иванов день.